Глава 24 Делела Велела Юкио и завхозу подождать за дверью. Когда вышли, снова позвала кобр. Спросила, может, есть какая клятва, дав которую команда флагмана не сможет не изменить. Кобры задумались. Целый час они думали, а потом выдали, что сейчас таких клятв нет, но в древности, пару-тройку тысяч лет назад, была одна. Ее раньше давали все подданные, как только достигали возраста 30 лет когда можно передвигаться по территории клана уже без сопровождения взрослых и начинали обучаться владению оружием. Они все рассказали и показали, как ее брать с подданных. Я подумала и немного изменила клятву, внесла свои корректировки согласно моим нуждам и согласно текущему потоку времени. Я была довольна. Кобрам тоже понравился мой вариант. А для мужей мы тоже кое-что приготовили, чтобы неповадно было такие дела со мной творить. Хоть в мой организм и попала эта гадость, но, видимо, он стал справляться. Голова постепенно стала проходить. Я позвала Юкио из завхоза. Когда они вошли, велела им помочь мне с переездом. Каютку мне подобрали на этой же палубе и даже совсем недалеко от моих прежних покоев. Верно, мужья постарались. К слову сказать, вещей у меня было немного из тех, что я бы хотела видеть в новой каюте. Остальное оставила на старых местах. Когда завхоз ушёл и мы с Юкио остались наедине, он сказал. «Прости нас, пожалуйста. Мы сами не знаем, что на нас нашло. И мы не добавляли тебе ничего в зелье арахнит. Мы вообще не прикасались к нему. Парни, что тогда тавроны получили, вообще место себе не находят. Мы бы не причинили тебе вреда никогда. Просто сами не особо помним, что делали с тобой. Прости нас». «А вот это уже интересненько». Я поражена в самое сердце и обижена их отношением ко мне. Но мозги мне это не отключило. Итак, я была в отключке, почти мертвая. Никто не заподозрил в зелье отраву. Ведь оно и не отрава. Нейролептик тоже не отрава, просто дозу превысили, и все. После слов Юкио мозги заработали и выявили несостыковочки. Папенька не знал, как подействует зелье. Вернее, знал, что так подействует. А подействовало оно так, потому что доза запредельная. Плюс кто-то добавил нейролептик, тоже немало. Оба средства не яд. Анализатор ничего и не выявил. Но папенька ведь знал, как дозу рассчитать. Он не юнец. И он арахнит. А раз парни почти не помнят столь знаменательное событие, значит, и им чего подмешали? Вот только заран. Я не ошиблась тогда. И видел его досаду, когда не удалось сделать инъекцию. А транквилизатор ли там был? На Зарана не похоже. Или это уже не Заран? После того, что я видела в шахтах, все может быть. Надо Гардов подключить к этому и проверить всех мужей. Юкио еще стоял передо мной, ожидая ответа. А у меня начало оттаивать сердечко. Может, они тоже были под воздействием препаратов? И я позвала Юкио, и велела не двигаться, когда он подошел и замер. Я выпустила гардов, велела им опознать, кто передо мной. После того, как гарды попробовали его кровь, они подтвердили, что передо мной Юкио, и я, не боясь, поделилась с ним своими догадками.